Его вместе с секундантом заставили ждать по крайней мере три четверти часа. Наконец их ввели в комнату, необычайно изящную, где они увидели высокого молодого человека, одетого как кукла. Черты его лица олицетворяли совершенство и вместе с тем незначительность греческой красоты. Голова его страшно узкая была покрыта прелестными белокурыми волосами, завитыми так тщательно, что ни один волос не выступал из-за другого. «Для того, чтобы так завиться, этот проклятый фат заставил нас столько ждать», подумал лейтенант девяносто шестого полка. Пестрый халат, утренние панталоны, все, заканчивая вышитыми туфлями, было изящно и чудной работой. Его благородное и пустое лицо свидетельствовало о мыслях приличных, но весьма скудных. Это был идеал дипломата аля ля Меттерних. Наполеон тоже не любил, чтобы среди офицеров, которых он приближал к себе, были люди мыслящие. Только перед тем лейтенант объяснял Жульену, что заставлять себя ждать столько времени, после того, как накануне так дерзко были брошены в лицо визитные карточки, составляет еще большее оскорбление. Под впечатлением этого Жульен шумно вошел к господину де Бавуази, твердо решив быть дерзким, но в то же время намереваясь держаться приличного тона. Жульен был до того поражен мягкостью манер господина Дебовуази, его выдержанным и вместе с тем значительным и самодовольным видом, удивительной элегантностью всего окружающего, что потерял вмиг всякое намерение быть дерзким. Оказалось, это был не тот господин, что оскорбил его накануне. Он до того был изумлен, встретив столь изящную особу вместо грубияна, которого он искал, что не мог подыскать ни одного слова и только передал одну из карточек, которые были ему брошены. — Это мое имя, — сказал молодой дипломат, которому не внушал особого уважения черный фраг Жульена, надетый в семь часов утра. Но, честное слово, я не понимаю. Тон, которым были сказаны эти слова, вернул Жюльена к прежнему настроению. — Я пришел, чтобы драться с вами, милостивый государь, и в двух словах объяснил, в чем дело. Господин Шарль де Бовуази после зрелого размышления остался доволен покроем черного фрака Жюльена. — Он от Штауба, это ясно, — говорил он себе, слушая рассказ Жульена. Жилет тоже со вкусом, и штиблеты хороши. Но, с другой стороны, этот черный фраг с самого раннего утра — это, вероятно, чтобы лучше уберечься от пули, догадался кавалер де Бовуази. Объяснив себе это таким образом, он вновь стал в высшей степени вежлив и держался с Жульеном почти как с равным. Разговор был довольно долгий, дело было очень щекотливое, но, в конце концов, Жульен не мог не сознавать очевидности. Молодой человек с прекрасными манерами не представлял ни малейшего сходства с грубой личностью, оскорбившей его накануне. Жульену очень не хотелось уйти ни с чем. Он затягивал объяснение и наблюдал за самонадеянностью кавалера де Бувуази, как он сам назвал себя в разговоре, будучи обижен тем, что Жульен обращался к нему, называя просто «господин». Жульен удивлялся его важности, смешанной с некоторым оттенком скромного фатовства, которое не покидало его ни на минуту. Он был изумлен его особой манерой шевелить языком, произнося слова. Но, однако, во всем этом не было ни малейшего повода для ссоры. Молодой дипломат с большой готовностью предлагал ему дуэль. Но отставной лейтенант девяносто шестого полка... Сидевший, более часа расставив ноги, положив руки на ляжки и вывернув локти, возразил, что его друг, господин Сорель, вовсе не намерен искать пустой ссоры с человеком только из-за того, что у него украли его визитные карточки.